Глава 18. Понедельник, 19 августа. Выясняется, что мне не придется спрашивать Роуз о планах на мой счет, потому что как только я устраиваюсь за столом, она появляется и спрашивает, найдется ли у меня сегодня время для разговора. Сегодня. Прямо вот так. Да, конечно. Как насчет ланча? – спрашивает она. Отличная идея, – отвечаю я, стараясь скрыть удивление. «Спустимся вместе или я встречу вас там?» «Нет, только не в столовой», — быстро говорит она. «Давай пойдем в какое-нибудь приличное место, подальше от этого дурдома. Я закажу настоящий ланч, не в здании, там, куда ходят нормальные люди». И Роуз даже не просит меня забронировать столик. Я уже представляю себе, как буду рассказывать об этом Джулс на следующем сеансе как мы пошли в одно потрясающее местечко, где Роуз поделилась планами относительно моего блистательного будущего. С точки зрения достижений, это явный шаг вперед по сравнению с тем, чтобы не накостылять Энди как следует. Ее выбор ресторана меня удивляет, но я решаю, что это хороший знак. Это формат шефского стола, в котором столики находятся либо в кабинках, либо расположены полукругом вокруг кухонной зоны, где шеф-повар с важным видом режет овощи. На мой взгляд, это больше похоже на выпендрёж. Он подкидывает в воздух морковку, хватает её на лету и шмякает о разделочную доску. Роуз, наверное, думала, что это будет весело, из чего я заключаю, что она в хорошем настроении. Мы сидим прямо напротив шефа в огромном полупустом зале, и он, судя по всему, решает подпустить огоньку. Подобно цирковому жонглёру, он начинает подкидывать лук-порей, словно это факелы. Мы принужденно улыбаемся ему, а сами тем временем пытаемся ознакомиться с меню, что весьма затруднительно, потому что теперь шеф метает ломтики жареного картофеля с раскаленной сковороды. «Что вы делаете?» – вскрикивает Роуз, когда один пролетает прямо у нее над ухом. «Прикольно же!» – скалится шеф, «Очевидно, считая, что нас увлекает перспектива быть забросанными шкварчащим сортовым картофелем, потому что еще несколько ломтиков отправляются в нашу сторону». «Какого хрена?» — ругается себе под нос Роуз. «Может, нам следует ловить их ртом?» — говорю я, стараясь не засмеяться. «Замечательно, но нельзя ли это прекратить?» Она внимательно смотрит на меня, явно предлагая это сделать мне. Если это своего рода испытание, имеющее целью выяснить, как я буду действовать в стрессовой ситуации, то ей пора бы неплохо меня знать. Или это просто недоразумение, и она настолько не привыкла сама бронировать рестораны, что действительно не представляла, куда мы идем. Давайте пересядем. Быстро соображаю я и подзываю официанта, который перемещает нас в кабинку. Мы делаем заказ, и Роуз с кривой усмешкой смотрит на меня с другого конца стола. Я понятия не имела, что это за место. Посмотри-ка, она указывает на жирное пятно, оставленное жареным картофелем на ее голубой шелковой блузке. Я им отправлю счет из химчистки. Кому вообще может такое понравиться? Влюбленным подростком, высказываю предположение я. Честное слово, не знаю. Может, переодеть блузку, как только вернемся в офис, хмурится она. У меня в кабинете есть запасная. Не затруднит? Она имеет в виду, не затруднит ли меня решить вопрос с химчисткой? «Конечно, нет». Роуз стоически улыбается. «Ну, как бы то ни было, прошу прощения, что мы так долго не могли поговорить. В последнее время дел не в проворот, я знаю, — говорю я. Есть немного». Она печально улыбается. «Несмотря на стремление привлекать меня к решению всех своих проблем, Роуз мне нравится и вызывает искреннее восхищение». Она лет на десять младше меня, пожалуй, ей едва сорок. Хотя она усиленно скрывает это, но от чего то кажется, что у нее нет возраста. Я могу представить, как она решительно строила товарищей по играм, когда ей было девять. «Итак, дел уйма», — говорит она, когда нам приносят миски с непритязательной лапшой. «Очевидно, упор здесь делается на зрелищность, а не на саму еду. И меня особенно радуют инновационные платформы», — добавляет она. Я киваю и поддеваю скользкую лапшу. По-моему, эта идея привнесет новую жизнь в компанию. Да, мы занимаемся исследованиями потребительского спроса, но участие молодых людей во всем процессе, начиная с концепции и заканчивая дизайном и упаковкой, это совсем иное дело. Я умолкаю, впечатленное собственным красноречием. Впрочем, я искренне верю в то, что привлечение к работе молодых – это благо для компании. Лаксико старое и скрипучее, и своей громоздкостью и неуклюжестью давно напоминает обшарпанный океанский лайнер. «Совершенно согласна», — энергично поддерживает Роуз. «Но чтобы добиться оптимальных результатов, они нуждаются в умелом руководстве. Мы не можем просто привлечь компанию молодых ребят, а сами сидеть сложа руки». «Думаю, в этом случае процесс выйдет из-под контроля», — говорю я. Вспоминая, как спустило дело на тормозах, позволив 16-летнему Спенсеру и его приятелям заниматься барбекю у нас в саду. Они притащили 15 видов мяса и рыбы, подозревая, что опустошили родительские холодильники, и итоговый продукт получился разной степени готовности, начиная от частично размороженного до угольно черного Мальчишки накачались пивом незаконно, и один из них обливал весь дворик. Я слышала, как ругался один из коллег Энди, За ними никто не следил, что ли? И это ценный опыт, как я сейчас понимаю. Если моя догадка верна, и Роуз намерена предложить мне выступить в роли наставницы. А иначе зачем мы здесь беседуем о молодежных командах, которые она планирует сформировать? «Ты ведь до нас работала в театре?» — спрашивает она. «Да, верно». «А чем именно ты занималась?» «Она впервые проявляет интерес к моей биографии». Официального собеседования на должность личного помощника у меня не было. Когда открылась вакансия, Роуз просто предложила мне ее занять после недолгого разговора. ⁇ Была помощником режиссера ⁇,⁇ отвечаю я. А это означает практически все, кроме актерства, поскольку в большинстве случаев трупы очень маленькие. Значит, оказывать поддержку и оценивать потребности других тебе не в новинку. А чем, спрашивается, я занимаюсь, работая на нее последние пять лет? «Да, безусловно». Она еще немного распространяется о новых продуктовых линейках, которые надеется запустить, и заверяет меня, что последствия кроликогейтского скандала уже практически позади. И тут я задумываюсь. Если мне предстоит возглавить группу молодых сотрудников, тогда мне явно не хватает теоретической базы. Необходимо подковаться по части пищевых технологий, составления бюджета и всех стадий производства». Для меня это будет огромная интеллектуальная нагрузка, но я справлюсь». «Ей с тобой очень повезло», — сказала Джулс. «И поскольку Роуз, само собой, пригласила меня сюда не ради еды, я решаю, что это мой шанс себя продать». «По-моему, я идеально подхожу для этой работы», — говорю я, когда официант уносит грязные миски. «Правда?» — она выглядит довольной, но вместе с тем удивленной. «Да. Знаете, сегодня все жалуются на молодежь что у них отсутствует мотивация, какие они изнеженные и непроходимые тупицы. Роуз, понимающе улыбается. Хотя у нее нет детей, иногда она упоминает про племянниц, причем так, точно они экзотические птички, которые ее восхищают, но постоянно ставят в тупик. Надо сказать, что мне встречались те, кто попадает под это описание. «Но в основном ребята не такие», — продолжаю я. «Мой сын и его приятели усердно работают». «Они думают о своем будущем и об окружающем мире и строят свою жизнь. Я перевожу дух. Они просто немного отличаются от нас». «В каком смысле?» — Роуз кажется искренне заинтересованной. «Ну, у них большие ожидания. Речь идет не о личном успехе, а о том, чтобы все было по правилам. К примеру, подруга моего сына изготавливает украшения и продает их на Этси». Она знает, что ее покупателям, как и ей самой, получить браслет в бумажном пакетике этого недостаточно. Они хотят, чтобы к нему прилагалась записка, написанная перьевой ручкой. Роуз хихикает. Их волнует этическая сторона и долговечность. Да что ты! Она выглядит изумленной. Да, они переживают за экологию и бойкотируют крупные концерны, увиливающие от уплаты налогов. Только представьте, в 20 лет они думают о налогах. Это впечатляет, задумчиво говорит она. Так что, если вы предлагаете мне работать с молодежью, хочу сказать, что я буду только счастлива. О, я совсем не это имела в виду. Она натянуто улыбается и недоуменно смотрит на меня. Понятно. Я чувствую, как кровь приливает к шее. Э, не совсем это. Ее челюсть напрягается, когда Роуз обводит взглядом зал. Единственные посетители, которые явно наслаждаются картофельным шоу, это две почти одинаково одетые девчушки с сине-черными волосами, сидящие прямо напротив линии огня. Мне бы хотелось видеть тебя в более знаковой роли, добавляет она. Хорошо, киваю я. Это будет здорово, я готова к новым задачам. Да, я вижу, но речь идет не о работе с молодыми людьми. Она отпивает воды. А о чем? Я стараюсь казаться позитивной и открытой для любых возможностей. Мне представляется так, что ты будешь работать с... С чем? Не томи же. С людьми постарше, — говорит она. Я имею в виду женщин твоего возраста. Я гляжу на нее во все глаза поверх пластикового подноса, на котором стоят бутылочки с соусами и лакированный горшочек с палочками для еды в бумажных упаковках. Моего возраста? «Да», — говорит она, снова сияя, — «мне представляется так, что отныне вся охватность — наша первостепенная задача. У нас будут молодые динамичные команды, двигающие нас вперед своими передовыми идеями и кипящей энергией. Я киваю, чувствую, как внутри все сжимается. Но как компания мы также должны...» Ее слегка передергивает, это почти незаметно, но я вижу, мы не вправе допустить дискриминацию, — заканчивает она. «Конечно, нет. И нам надо признать тот факт, что у нас всегда будут работать люди старшего возраста». «Полагаю, да. Боже правый, неужели она собирается переоборудовать бункер в клинику эвтаназии?» «Вот я и думаю», — продолжает она, — «что нам нужен человек для решения вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются женщины. Должно быть у меня ошарашенный вид» потому что Дороуз похоже, доходит, что она изъясняется слишком туманно. Я хочу сказать, что нам нужна посланница Менопаузы. Поначалу мне кажется, что я ослышалась. Посланница Менопаузы? Да. Чтобы один на один беседовать с теми, кто достиг этого жизненного этапа, выяснять их потребности, и тогда мы могли бы оказывать полноценную поддержку. И каким образом? «Ну, мы могли бы понять, насколько им комфортно на рабочем месте, какой температурный режим. Вот тебе, Вив, явно жарко уж, извини. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, отлично», — говорю я, пытаясь стать олицетворением комфорта и эффективной теплорегуляции. «Им нужен человек, с которым они могли бы в индивидуальном порядке обсудить свои потребности, скажем, в настольном вентиляторе или месте у открытого окна». Она смотрит на меня сияющей улыбкой. Возможно, им захочется поговорить о своих недомоганиях, болячках, э, о любых интимных проблемах, с которыми они сталкиваются, о проблемах приватного свойства. В трусах, что ли? Это надо понимать метафора. Разговор всегда помогает, так ведь? Хорошо осознавать, что ты не одна. Ну да. Только не на работе и не с посланницей. «Мы могли бы организовать беседы в рабочий перерыв, в том числе в форме вопросов и ответов, приглашать экспертов», продолжает она, снова садясь на своего конька. «Экспертов? Типа эндокринолога? Я могу позвать к нам на огонек исключительно отзывчивого доктора Энди Флинта». «Вот в такой роли я тебя вижу», добавляет она. «Что скажешь?» «Я ничего не говорю и выпиваю стакан воды». «Вот, значит, какое у меня будущее. По ночам валяться в кровати мокрая, как мышь, а днем быть дамой с приливами, при чьем приближении любая женщина, достигшая этого жизненного этапа, будет думать, «Ой, блин, это же Вив!» «Так, делаем вид, что я страшно занята, а не то она пристанет с расспросами, нет ли у меня вагинальной атрофии и проблем при сношении». «Возможно, задумка неплохая, и, вероятно, найдутся женщины, которым такая роль придется по душе, но это точно не я». «Я не знаю», — бормочу я. «Мне надо подумать». «Сразу хочу пояснить», — вклинивается Роуз. «Поскольку эта идея новая, скажем так, пилотная схема, то никакого изменения должности или заработной платы она не предполагает». «Понятно?» «Да, потому что речь не идет о новой работе. все остальное будет как было. Значит, я по-прежнему ваш личный помощник? Я стараюсь не обнаружить своего потрясения». Да, разумеется, это просто еще один пласт обязанностей и повышения статуса. Я внимательно смотрю на нее, не зная, что отвечать. Она быстро улыбается, бросает взгляд на свои крохотные золотые часики и просит официанта принести счет. Хорошенько все обдумай, ладно? говорит Роуз, вытаскивая корпоративную кредитную карту, потому что я очень надеюсь, что этим человеком будешь ты.